У нас на работе еще месяц назад слух прошел, что всех будут ловить. Всех будут ловить и в спортивные секции записывать. Нам прямо сказали, конечно, физкультура делать добровольное, но пока все не запишутся, зарплату никто не получит. Я так просил меня освободить. Я же предупреждал, когда я в этом участвую, только хуже бывает. Я говорю, вспомните, вы меня в позапрошлом году на водные лыжи поставили, чтобы они утонули все когда-нибудь. Неужели, говорю, вам мало этого? Я эти водные лыжи первый раз в жизни увидел. Вы знаете, как там? Там веревка на концах, крючки. Один крючок катеру цепляется, а другой в руках держишь. Я все так сделал. На старт встал. Вдруг катер как дернул. Крючок из рук вырвался. Рядом, как на грех, стояла наша начальница отдела кадров в японском купальнике. И крючок за купальник зацепился. У меня, кстати, к японцам претензии. Вот они купальники делают по крепости против нашего катера, они ничего не стоят. А ругали потом меня. Я из-за этого третий год подряд в отпуск зимой хожу. Хотя мой катер с купальником вторым к финишу пришел. Первый прибежал начальниц отдела кадров. Или, говорю, в том году в биатлон записали, хрен редьки не слаще. Дали лыжи, ружьё, сказали, беги, стреляй. А куда? Чего? Главное, говорит, не пропусти противников из районного ОБХС. Это для нас самые опасные соперники. Я метров 200 на лыжах прошёл... Около трассы залег. <смех> Лежу, волнуюсь, хватит ли зарядов на всех. <смех> Хорошо, я потом их решил живьем брать. Представляете, вот я ведь все честно рассказал. Я думал, что меня освободят на этот год. А они говорят, ничего-ничего, пойдешь на безопасное соревнование, называется «Охота на лис». На самом деле никакой охоты, никакого ружья, просто в лесу сидит человек с передатчиком, посылает сигналы, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, а ты бежишь по лесу в наушниках с антенной, этому, который с передатчиком сидит ищешь, как найдешь, так зарплату получишь. Я говорю, вам ну что, кассиром работает что ли там? Они шум подняли, у нас 200 человек записалось, у нас такого как-то еще не было. И вот, если честно сказать, меня эти 200 человек-то и сбили. Потому что я подумал, неужели столько людей просто так будут по лесу бегать, какого-то придурка с передатчиком искать? Чего его искать? Он есть захочет, сам домой прибежит. Я подумал, может, им какие льготы пообещали. Я согласился на эту лесу охотиться. Нас в воскресенье привезли за город. Надели на меня эти наушники, эту антенну. И сказали, быстро снимай брюки, чтобы все было по спортивной форме. Представляете, я все выполнил. На старт, внимание, марш. Я как на грех решил дорогу к лесу сократить. Я рванул через какую-то деревеньку. Ой, у нас народ в деревне какой дикий живет. Собрались, глазеют. Один кричит, кажись, это из соседней Красновки алкаш. Глядишь, штаны пропил, телевизор пропил. Теперь антенну из дома на продажу понес. Другие еще хуже кричат, почта приехала. Давай комсомолку, гудок давай. Я кричу, у у у Я говорю, дорогие, я не почта, я радио. Я сверху сигнала принимаю. Какая-то старушка вылезла, говорит, ну узнай, сынок, наверху, тюль дорожать будет. И я только хотел назад поворачивать. И вдруг слышу пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все, думаю, я в лесу. Сейчас дадут зарплату. Бегу по лесу, это пи-пи-пи, все ближе. Подбегаю к какой-то палатке брезентовой, прям пи-пи-пи рядом совсем. Я туда забежал, там мамаша ребенка на горшочек сажается. Я стою в этой палатке в трусах, ничего не понимаю. И вдруг какой-то тип туда заходит, главный тоже в трусах, и говорит, ну, милый, я тебя засек. Меня такое зло взяло. Я говорю, извините, я же первый прибежал. У вас второе место будет. Он говорит, я тебе сейчас дам второе место. Я ее муж. Я говорю, в спорте все равны. Не спорте, вставайте за мной. Он как заорет. Аня! Поздравляю! К тебе уже в очередь записываются. А я ему, знаете, на это что сказал? Я говорю, а ты как думал? Нас к этой лисе уже 200 человек записалось. И дальше ничего не помню. Помню, что он меня бил по антенне. Отвалились наушники. И когда я очнулся, я уже был весь в Египте, и доктор надо мной склонился и говорит, ну, батенька, вам из большого спорта надо уходить. Я сразу уйду, я только ходить немножечко научусь и навсегда уйду.